Глава третья. Счастливая мысль господина де Сенлюка. После обеда Мансаров взял нового друга своего подругу и вышел с ним вместе из замка. Как я счастлив, сказал он ему, что застал вас здесь. Вы не поверите, как я боялся скуки меня здесь ожидающей. Вот прекрасно, возразил Сенлюк. А жена ваша? Что касается меня, то с женой я готов жить в пустыне. Конечно, отвечал Монсоро. Однако что однако? Однако я все-таки рад, что нашел вас здесь. Покорно вас благодарю за комплимент, сказал Сенлюк, играя золотой зубочисткой. Нет, с такой женой в таком прелестном имении скучать невозможно. Ба, сказал Монсоро, я провел половину жизни своей в лесах. Тем менее вам должно быть скучно в них, сказал Сенлюк. Мне кажется, чем д о л е й е живешь в лесах, тем более привыкаешь к ним. Хоть бы этот парк, как он очарователен! Мне будет чрезвычайно грустно, когда придется расставаться с ним. К несчастью, эта разлука предстоит мне очень скоро. Зачем же вы хотите ехать? Ах, граф, может ли человек располагать своей судьбой? Он подобен листку, уносимому ветром по равнинам и холмам без определенной цели. Вы с ч а с т л и в ы граф. Счастлив? Чем? Что можете жить в этом очаровательном месте? О, сказал Монсоро, я вероятно останусь здесь недолго. От чего? Я уверен, что поживете денька два и не захотите выехать отсюда. Нет, отвечал м о н с а р о Нет, я совсем не страстный поклонник природы и не люблю этого парка, которым вы так восхищаетесь. Не любите? – спросил Сен-Люк. Не люблю, – повторил Монсоро. От чего же? От того, что он небезопасен, как мне кажется. Небезопасен? – с изумлением спросил Сен-Люк. Ах да, потому что он так обширен и уединен. Нет, не по этому. Ведь к вам в Меридор приезжают же гости. Гости? Нет, – отвечал Сен-Люк очень простодушно. Не души. Неужели? Решительно, н и души. Неужели никогда не приезжал кто-нибудь из соседей? При мне по крайней мере никто не приезжал, и никто из придворных из Анжера? Никто? Быть не может. Право никто? Перестаньте вы обижаете анжуйских дворян? Не знаю, обижаю ли я их, но черт меня побери, если я видел здесь х о т ь одного из них. Следовательно, я ошибся. Совершенно. Но возвратимся к прежнему разговору. Вы говорили, что парк не безопасен. Не водятся ли в нем медведи? О нет. Волки? Нет. Воры? Может быть. Знаете ли, любезный граф, ваша жена очень хороша с о б о ю Да, не дурна. Часто ли она прогуливается в парке? Часто. Она тоже обожает природу. Но к чему этот вопрос? Так, а как она прогуливается, одна или с вами? Всегда со м н о ю всегда, почти всегда. Но к чему эти расспросы? Так, любезный сын Люк, так, знаете ли, что такое? Что мне рассказывали? Не знаю, говорите. Вы не рассердитесь? Я никогда не с е р ж у с ь Впрочем, мужья обязаны сообщать друг другу подобные вещи. Мне говорили, что по вечерам в парке бродит какой-то мужчина. Мужчина? Да. И этот мужчина приходит к моей жене? О, я этого не говорю. Отчего? Говорите, говорите, любезный м а с и е м а н с а р о это очень интересно. Кто же видел этого мужчину? Ах, оставим это. Нет, скажите, ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. А предмета интереснее этого я не знаю. И так вы говорите, что этот мужчина приходит к моей жене? Скажите, пожалуйста. Послушайте, признаюсь вам откровенно, мне кажется, что он приходил не к вашей жене. Так кому же? Мне кажется, что он приходил к Диане. А, тем лучше. Как, тем лучше? Разумеется, будто вы не знаете, какие страшные эгоисты мужья. Каждый з а себя, Бог за всех. Прескверное правило. Итак, вы думаете, что приходил мужчина? Не думаю, а видел. Вы видели мужчину в парке? Видел. Одного? Нет, с графини Демонсоро. Когда? Вчера. Где? Вот здесь, несколько левее. Мансаррос намерением направил ш а г и к с т а р о й р о щ е и пролому в ограде. Ах, в самом деле, сказал Сенлюк. Посмотрите, в каком жалком состоянии эта стена! Надо сказать барону, что ломают его ограду. Не подозреваете ли вы кого? Кто? Я? Да. В чем? В свиданиях с моей женой. Сенлюк задумался. Мансаррос нетерпением ожидал результаты его размышлений. н у что? спросил он. Подозреваю, сказал Сенлюк, только одного человека. Кого же? Вас, отвечал Сенлюк, пристально взглянув в лицо графу. Вы шутите? сказал Мансорос с изумлением, взглянув на Сенлюка. Не мало. В первые дни своей ж е н и т ь б ы я сам делал такие шутки. Что же в этом удивительного? Я вижу. что вы с намерением уклоняетесь от предмета нашего разговора, но не бойтесь, любезный друг, я вооружился мужеством. Помогите же мне узнать, кто был этот мужчина. Вы окажете мне этим большую услугу. Сен-Люк почесал за ухом. Право, никого кроме вас не знаю, сказал он. Перестаньте шутить, дело слишком серьезно. Вы думаете? Говорят вам, что я сам видел. Хм. Да как же проходит сюда этот мужчина? Разумеется тайком. Часто, полагаю, если он ногами пробил себе ступени в стене. Посмотрите. В самом деле? Неужели вы никогда не замечали? Правду сказать, замечал. А, произнес м а н с а р о Говорите же, что вы заметили? Что сюда ходит мужчина? Что же вы? Не обращал на это внимания. Я думал, что это вы. Говорят вам, что не я. Верю, верю. Верите? Совершенно. Так кто же приходил? Кто-нибудь другой? Обер-гигермейстер грозно взглянул на сен-люка, лицо которого было вполне простодушным. О, закричал вдруг он с таким гневом, что сен-люк невольно взглянул на него. Постойте, сказал вдруг молодой человек. Говорите, говорите. Не приходил ли кто? Впрочем, нет. Нет. А впрочем, очень может быть. Да кто же, кто, кто? Герцог Анжуйский. Я сам это думал, отвечал м о н с о р о Но по справкам оказалось, что не он. э -ге, Герцог хитер. Да, но не он был здесь. Вы требуете, чтобы я сказал вам свое мнение, а между тем не принимаете моих предположений. Вы живете в замке, следовательно, должны не предполагать, а знать. Постойте! – вскричал Сен-Люк. Нашли? Новая мысль. Если не вы и не Герцог, так должно быть, я был в парке. Вы? Отчего же нет? Зачем вам снаружи подъезжать к парку, перелезать через ограду, когда вы можете спокойно пройти прямо? Эй, боже мой, я ужасно брехотлив, отвечал Сен-Люк. Но зачем вам было бежать при моем появлении? Как зачем? Со страху? Так стало быть, вы поступали дурно, спросил граф, не будучи более в силах удерживать своего гнева. Может быть. Вы, кажется, насмехаетесь надо мною, вскричал м а н с о р о п о бледнев. Вот уже четверть часа, как вы толкуете мне пустяки. Ошибаетесь, возразил Сен-Люк, вынув из кармана часы и взглянув на м а н с о р о так пристально и с таким спокойствием, что тот невольно задрожал, несмотря на свое свирепое мужество. Не четверть часа, а двадцать минут. Вы оскорбляете меня, вскричал граф. А вы что делаете, р а с с п р а ш и в а я меня как шпиона? А теперь я все понимаю. Позвольте узнать, что вы понимаете? Я понимаю, что вы заодно с изменником, с трусом, которого я вчера чуть не убил. Еще бы, он мой друг. В таком случае я убью вас вместо него. Неужели вы убьете меня у себя в доме и даже не предупредите меня? Подлецов и изменников я убиваю как собак, закричал граф с бешенством. Ах, господин Демонсоро, возразил Сен-Люк, как вы дурно воспитанные и как обращение с дикими зверями сделало вас таким грубым, фи! Разве вы не видите, что теперь я на все способен? заревел граф, став перед Сен-Люком со скрещенными на груди руками и с лицом обезображенным еще более яростью. Вижу, м о р д е о вижу. Честное слово, господин Демонсоро, ярость вам не к лицу. На вас смотреть страшно. Граф вне себя схватился за шпагу. Берегитесь, сказал Сен-Люк. Вы зачинщик. Будь т е с а м и свидетелем того, что я совершенно равнодушен и хладнокровен. Да, молокосос, я зачинщик. Да, презренный миньон, я вызываю тебя. Так потрудитесь перелезть через ограду, господин Демонсоро. По ту сторону мы будем на чужой земле. Все равно, вскричал граф. Вам все равно убивать ваших гостей, а мне не все равно убивать хозяина. Так пойдемте, сказал Мансоро, поспешно перебираясь через ограду. Тише, граф, осторожнее, некоторые камни едва держатся. Ради бога, не ушибитесь! И Сенлюк отправился вслед за о б е р е г е р м е й с т е р о м Скорее, скорее, кричал граф, становясь в позицию. А я еще приехал сюда на отдых, думал Сенлюк. Вот тебе и отдых. И он соскочил на другую сторону.